Действие четвертое. Действующие лица. Паратов, Кнуров, Выживатов, Робинзон, Лариса, Карандышев, Илья, Гаврила, Иван, Цыгане и Цыганки. Декорация первого действия. Светлая летняя ночь.